Пост люди. Как я выгляжу? спросила Анг, ощупывая голову. Ты великолепна, милая, проворковал Энтер. Думаешь, они не испугаются? Вряд ли их вообще что-то может испугать. Они приближались к каменному кольцу, особому месту силы, которое создал Энтер. Здесь они с друзьями изредка встречались, ведь оно без больше не мог появляться в мире людей. Макс и Изабель навестили их на коронации, но быстро умчались по своим делам в Скарлетт-Холл. Анг представляла, что это за срочные дела. Веда и Корней остались на факультете, но в королевство до следующей Серебряной Луны Путин был заказан. А поболтать и встретиться со всеми очень хотелось. Анг буквально вынудила мужу устроить эту встречу. Перед коронацией они с Энтром обменялись клятвами, но не устраивали пышных празднеств. В королевстве они всё же были чужаками, но это вовсе не смущало Анк. Когда они подошли к высоким монолитам, Анк сделала глубокий вдох. Даже будучи богиней, она не утратила способность дышать, и её это очень радовало. Макс держал Изабель за руку, сидя возле костра. Веда и Корней тоже уже были здесь, немного всклокоченные и растрёпанные после загадочного боя, о котором они пока ничего не говорили. А вот их божественные друзья задерживались. Наконец, из тумана появилась волчья голова Анубиса, озарённая яркими солнечными лучами, а следом... «Что?» — веда, которая пила из кружки чай, поперхнулась. «Анг!» Та робко улыбнулась. По крайней мере, так показалось Максу. «Я знала, что на нормальную реакцию рассчитывать не стоит», — произнесла Анг. «А ты что думала? Кем я должна стать?» Богини змей?» занята, богини кошек?» «Занято». «Даже крокодилов с цаплями заняли». «Анг! Ну, белка!» — закричала Веда. «Они же даже в Египте не водятся! Хотя бы тушканчика выбрала». «Вам не нравится?» — слезливо произнесла Анг, а в следующий миг приняла свой обычный вид, как и Анубис вновь стал привычным им энтром. «Я просто очень люблю белок». Несмотря на то, что одна противная цапнула меня за руку. «Мне нравится», — улыбнулся Макс. «Тебе очень идёт». «Спасибо, Макс. Я всегда в тебя верила». «И что за собрание?» — спросил Корж. «Вы же не просто так нас сюда позвали». «И да, и нет», — сказал Энтер, посматривая на Анг. «Вы что, наследника ждёте?» — вновь выпалила Веда. «Брысь!» — шикнуло на неё Анг. Еще чего, Дай нам немного пожить по-королевски. Энтер присел на бревно и похлопал по колену, подзывая Анг. Иди сюда, моя белочка, не укушу. Нет, какие же они все-таки отвратительно милые, проговорила Веда. А ты стала слишком ворчливой, усмехнулась Анг, опускаясь в объятия возлюбленного. Кстати я тоже это заметил, проговорил Макс. Корш, делись, что там у вас происходит? «Просто небольшая охота на монстров факультетом выдохнул он, за что получил гневный взгляд веды. «Я же сказала им ничего не говорить», — сквозь зубы произнесла она. «Мы сами справимся, не переживайте». «Вот за этим я вас здесь и собрал», — сказал Энтер. «Чтобы мы научились справляться вместе». Из кармана кожаной куртки он вынул зеркальную табличку «Скрижаль». «Если никто не планирует тут становиться богом, предлагаю разъединить талисманы и…» «Спрятать, чтобы их потом кто-то опять искал», — проворчала Веда. «Энтер прав», — проговорила Изабель. «Талисманы нужно разъединить. Обязательно найдутся те, кто жаждет тайных знаний. И наши талисманы, силы, заключённые в них, понадобятся, чтобы охранять эти знания». Именно. проговорил Энтер. «Только вместе мы сможем сохранить мир в тайном королевстве, на факультете и в мире людей». Из тумана вдруг вышли ещё двое. Мужчина с огромными закрученными рогами в чёрном костюме и девушка с рожками поменьше в короткой меховой шубке. «Гектор? Зависть!» — воскликнула Иза. «Вы что здесь делаете?» «Успокойся, Изабель! Нас позвал король!» сказал Гектор, и они тоже присели у костра. «Вы как раз вовремя», — проговорил Энтер. «Чтобы мы не сбились с пути истинного, два осколка мы отдадим подземному миру факультета». «Это что-то новенькое», — сквозь зубы процедила Изабель, и Макс погладил её по плечу. Гектор ему совершенно не нравился, и Максу до сих пор хотелось хорошенько ему врезать. Но когда Гектор смотрел на зависть, Макс видел в этом взгляде крохотную надежду на то, что даже самый гадкий злодей имеет право на искупление. «Что за подземный мир?» — спросила Изабель. «Может, ты еще теперь король?» «Мне не нравится слово «король», — проговорил Гектор. «Мы остановились на владыке», — радостно похлопала в ладоши зависть. «Владыка тьмы, Гектор великий и его первая, и последняя, между прочим». Ледит мы зависть белая. Как вам?» И она продемонстрировала кольцо с огромным сияющим бриллиантом на безымянном пальце. «Ох, прекрасно, ты женился», — выдохнула Изабель. «И тебе, кстати, к лицу эти... рога», — заметил Макс. «Спасибо», — ответил Гектор. «Признаюсь, раньше я их стеснялся, но теперь решил отрастить». Зависть убедила не скрывать свою истинную натуру. «Это правильно», — признался Макс. «Значит, если все согласны, то отныне мы одна команда?» — спросил Энтер. «Мы с Ангх будем присматривать за Тайным Королевством. Веда и Корж, на вас факультет. И по всем вопросам, связанным с монстрами, обращайтесь к нам. Гекторы зависть на подхвате, особенно с монстрами. Макс и Изабель», — Энтер посмотрел на них, — В ваших руках будущее Академии. Какой бы светлой вы ни стремились её сделать, в мире всегда будет место тьме. Не забывайте об этом». Ангх подскочила и выставила вперёд ладонь. «Как насчёт клятвы на крови?» «Ой, можно без крови, пожалуйста?» — тихонько пискнула зависть, прячась за Гектором. Анг, уймись!» — сказал Макс, но улыбка всё ещё играла на его губах. «Если в мире и было счастье, то сейчас оно пролетало как раз над ними». Макс вобрал полную грудь воздуха и выдохнул, наслаждаясь этим моментом тишины, спокойствия, шутливого смеха и дружеских объятий. Изабель повернулась, обращая на него глаза цвета грозового неба. Он легонько поцеловал её в щёку, заставляя ресницы трепетать. «Когда нет тайн, остаётся только любовь. Но разве любовь не величайшая тайна? Конец. Эос. Пунцовыми розами осыпались локоны, ложились на воду, плыли под алым парусом. Бег по воде выматывал, Эос переставляла длинные ноги всё медленнее, и ленивее, даже в лёгких и прозрачных грави-сандалиях. Туфли она, как бы ни было стыдно, стянула у старшенькой. Эос зарделась, Вспоминая, как примеряла её траурные вечерние туалеты, коснулась пальцами песка, расплакалась и даже не заметила рядом с собой человека. А когда заметила, слёзы посыпались неистово. Она была взволнована. Мужчина казался ей тем самым. Тем, кто способен выпустить птичку, трепетавшую внутри. Она стучала клювиком ей по темечку, щекотала перьями низ живота. могла утихнуть, спрятав голову под крылом, могла вернуться. Безобидная синичка невеличка в мгновение ока становилась птицей жар. У тебя вымокло платье. Ты замёрзнешь, сказал мужчина, предлагая ей камуфляжную куртку. Я был испутал тебя с другой, правда, не столь юной и невинной, но от чего же ты плачешь? Эос онемела от смущения. Она не думала встретить его так рано и не знала, как следует вести себя, но увидела рану на его теле. Она молча мыла её росистыми слезами и вытащила тонкими пальцами пулю. «Лови», — прочла Эус надпись. Мужчина был тронут заботой. «Я ещё не встречал такой, как ты». Эус завораживала своим сиянием. Он прижал её крепче, не в силах отпустить. Эус ушла на цыпочках, когда он уснул в обнимку с винтовкой. «Лови!» — послала воздушный поцелуй. Воин покряхтел во сне, но был изнеможён ненасытной, неопытной лаской. Румяная Эус вошла в город, тихо заплакали женщины. «Не забирай, прошу!» — стонали за её спиной. «Царевна, заклинаем!» Но когда Эус смотрела им в глаза, они не смели просить. и улыбались ей в лицо, точа когти кинжалы. Их не мог обмануть её невинный детский облик, хоть она и была поистине чиста в помыслах. Сперва. В каждом, увы, она видела того самого и уже не могла остановиться. «Идём за мной», — смелела Эус, улыбаясь, без прежней непорочности, но скромно опускала взгляд. Это действовало безотказно. С механическими движениями строем мужчины следовали за ней. А тишь сменялась красным заревом. Эус предавалась электрической страсти, сгорая и возрождаясь. Глупый маленький феникс, возомнивший себя госпожой. Пока до балкона её пентхауса не добралось вездесущее солнце. «А вот и ты, зайчик», — тихо отозвалась Эус, изнеженная и захмелевшая. Пора домой, блудница. Но смелый дух его рвался к познаниям новым. Наставник-жрец в отче старался кротким словом в душе ученика смирять мятежный пыл. «Скажи мне, что моё, — пришелец говорил, — когда не всё мое. где знанию грань положим? Или самой истиной, как наслаждением, можем...» лишь в разных степенях и порзнь обладать. Однажды, говоря о таинствах Вселенной, наставник с юношей Кротонде-Отдаленной пришли, где полотном закрытый истукан до свода высился как грозный великан. Девяся, юноша подходит к изваянию. Чей образ кроется под этой плотной тканью? — спросил он. — Истины под ней таится лик, — ответил спутник. «Как!» — воскликнул ученик, — «лишь истины ищу, по ней одной тоскую, а от меня её сокрыли вы, святую». Перевод с немецкого Михайлова. Текст читала Варвара Сапова.